Глава 17. Давая согласие на встречу с Лолой и Джетра в пабе, я подозревала, что меня ждёт целое представление. На это намекал непрерывный поток их публикаций в соцсетях с пространными любовными признаниями и шутками для двоих. Но я не предполагала, что этим двоим окситоцин настолько ударял в голову. При встрече Джетра широко раскрыл объятия и не выпускал меня так долго, что даже стало неловко. «Нина», — сказал он на глубоком выдохе, — «Нина, Нина, какая долгожданная встреча!» Во всём этом сквозила излишняя церемонность, будто я играла роль умудрённого, престарелого вождя племени, а Лола привела партнёра для одобрения — Лола тоже была хороша. Всякий раз, когда Джэттра говорил что-нибудь, любую банальность вроде "Я живу в Кларкиноэле", она смотрела на меня с выжидательной улыбкой и молчаливо спрашивала: "Разве он не потрясающий?" Её неотрывный взгляд требовал, чтобы я улыбнулась или кивнула в ответ, подтверждая, что да, он и правда классный. Они так сладно заканчивали фразы друг за друга, как будто заранее это отрепетировали. А в тех редких случаях, когда один перебивал другого, они брались за руки и щебетали. «Нет, ты говори, дорогой, прости, что перебила». «Нет, я настаиваю, любовь моя, ты говори, первый». Они с восторгом рассказывали мне друг от руки. «Джетро мало спит. А мне, как ты знаешь, нужно девять часов». Лола очень сильно переживает за других. «Мы всё чаще всерьёз подумываем о переезде в Мехико». Лола выискивала между мной и Джетро... Любые незначительные пересечения, будь то еда, которую мы заказывали, или смешная для обоих шутка, она поворачивалась к Джетро и объявляла: "Видишь, что я говорила? Вы двое словно близнецы". И он многозначительно кивнул. Ибетт также с удовольствием делились историями весьма прозрачно намекающими или прямым текстом говорящими, как много секса у них было. Джатри явно считал, что знает женское тело лучше любой женщины. Его долг перед лицом всего мира — объяснить нам, как всё устроено. «Каждая женщина может испытать внутренний оргазм, если правильно стимулировать её точку G», — заявил он, поглощая пастуший пирог. «Это правда, Нина, мы действительно можем», — заволнованно сказала Лола. Она потеряла не только рассудок, но и всякое чувство социального приличия. «Очень интересно», — заметила я. Когда Лола отклонялась от темы сексуального пробуждения, то с удовольствием сообщала бытовые подробности их совместной жизни. Она поведала о невообразимом количестве уходовых средств Джетра в своей ванной комнате и о ненавистных зелёных коктейлях в холодильнике. Ей всё было в новинку. Она никогда не сбежалась с мужчиной настолько, чтобы рассказывать, какой он в быту. Подруга кайфовала не только от самого чувства влюблённости, но и от того, что наконец может на кого-то пожаловаться. Было бы нечестно с моей стороны лишать её этого. Как прошли выходные с Максом? спросила она. Ах, да, великий и неотразимый Макс, сказал Джэтра. Только о нём и слышу. Чудесно, ответила я. Чем больше времени мы проводим вместе, тем лучше я понимаю, что его тревожит. И я очень хочу ему помочь, однако без лишнего давления. Так что пока я просто ищу баланс. Конечно. То есть тебе виднее. Дорогой, а ты что думаешь, как мужчина? Задала вопрос Лола, поворачиваясь к Джэттру, который тут же завёл речь об особенностях мужской психики. Я придала лицо заинтересованное выражение, позволяющее пропускать сказанное мимо ушей. К этой уловке я часто прибегала на вечеринках, а сама задумалась о том, что Макс не давала себе знать с момента нашего возвращения в Лондон. Прошло 4 дня. Я написала ему на следующий день после того, как он подвёз меня до дома и не получила ответа. Звонила ему сегодня утром, он не взял трубку. Чувство страха, как застарелая травма, вновь дало о себе знать. "Он тебе нравится?" спросила Лола, когда Джетро пошёл в туалет. Очень сказала, я пытаюсь вспомнить подробности, потому что Лола не отстала бы без конкретики. Он очень открытый, по-моему, это здорово. Отличные волосы, люблю рыжеволосых, очень уверенный, располагающий к себе. Что ещё? радостно спросила она. Очевидно обожает тебя. Думаешь? Да. Мы съезжаемся. Вы вроде и так живёте вместе. Ну, в общем, да, но мы хотим совместно купить квартиру. Купить квартиру? Зачем? Чтобы начать с чего-то общего. Тогда уж лучше снимайте, а не покупайте. Аренда постояет рата денег. Вовсе нет. Так говорят наши родители. Аренда прекрасное вложение денег, а взамен вы получаете домашний очаг. Где ты не хочешь арендовать, а ты можешь позволить себе покупку квартиры. Вопрос вывил её из себя. Он купит, а потом мы разделим ипотеку. Но тогда это не совместная покупка. Я больше не намерена терять время, сказала Лова. Я столько лет мечтала, как буду жить с любимым мужчиной, и хочу решить всё сейчас. Хорошо, мне стало спорить, я поняла. Я ничего не поняла. На обратном пути из уборной Джетра без лишних слов оплатил счёт. Столь благородный жест доказывал, что он и правда отчаянно искал моего одобрения. Я поблагодарила его, мы обнялись на прощание. и Джетра сказал, что теперь мы — семья. Звучало почти угрожающе. Я заверила, что с нетерпением буду ждать новые встречи. Обнимая меня, Лола обещала позвонить и договориться об ужине на неделе. Я не питала на это надежд. Увидев Лолу с Джетра, я убедилась, что она сейчас в бессрочном отпуске. Как подсказывал опыт, трудно достучаться до человека в таком состоянии, в каком пребывала подруга. Пусть так. Я могла только порадоваться за неё, ведь Лола, наконец, добилась желаемого. Я прошагала две мили и позвонила Максу. Он мне ответил. Попробовала ещё раз, безрезультатно. Проходя мимо спортивного центра с открытыми кортами, я заметила группу девочек-подростков, которые играли в нитбол. Нитбол напомнил мне о Кэтрин. В школе мы обе входили в команду. Етрин играла замечательно. Её тело будто специально было создано для нетбола. Высокое, быстрое, лёгкое в передвижении. Она играла на позиции защитника, я в роли флангового нападающего. Разана Пористая, как центровая, до сих пор служила нам в качестве наихудшего оскорбления в адрес женщины. Я стояла за металлической сеткой, смотрела на игру и вспоминала матчи, на которые приходил папа. оказавшись у боковой линии, он забывал о кротости и становился поразительно кровожадным. Интересно, помнит ли об этом Кэтрин? Она была моей единственной близкой подругой с детства, и когда не останется никого из членов моей семьи, только она сможет путешествовать со мной в те далёкие воспоминания. Я обнаружила, что скучаю по ней больше, чем когда-либо. На моих глазах одна из девушек Отточенным движением взмыла в воздух, поймала мяч и аккуратно приземлилась на ноги. Насколько же это чопорный вид спорта. Никаких касаний друг друга, одна нога не должна отрываться от земли, никаких препятствий и длительных удержаний мяча. Я смотрела, как девушки, стоя на одной ноге, по-балетному, поорачиваются и взмахивают руками. Ев вспомнила тот день, когда мы поменялись уроками физкультуры с учениками из местной школы для мальчиков. Нетбол стал для них сущей пыткой. Они не могли овладеть хладнокровной, бесконтактной манерой ведения игры, которой мы были прекрасно обучены. В то же время мы проводили лучший день в жизни на их футбольном поле и поле для регби. Пинали мячи, швыряли друг друга на землю и возились на траве, наблюдая за тем, как девочки-подростки В одинаковых спортивных майках, аккуратно и отточенно играют в нетбол. Я поняла, что хочу закричать от их лица. Мне хотелось орать от лица всех нас. Я отправила Максу сообщение. "А, похоже, ты опять взялся за старое". Через 10 минут послала второе. "Ты обещал, что подобное больше не повторится". Ещё на подходе к дому я услышала крики из квартиры Анджела. Я остановилась в коридоре и прижала ухо к двери. Внутри спорили на итальянском. Сначала мужской голос, потом женский. Они перекрикивали друг друга всё громче и громче, каждый хотел победить в упорной битве. Я услышала женский вопль, что-то разбилось. Наступила короткая пауза, а затем снова заговорил мужчина. угрожающий тон медленно нарастал и наконец перерос в такое крещендо, что голос Анжелы сорвался от напряжения. Я постучала в дверь. "Эй!" крикнула я, не зная, как ещё начать. Я хотела только убедиться, что женщина в безопасности. "Эй! У вас всё в порядке?" Я заколотила в дверь кулаками. "Анжела, если не откроешь, я вызову полицию." Вновь послышался женский крик, и я ударила сильнее. Дверь распахнулась. Передо мной стояла невысокая, темноглазая женщина с грубыми чертами лица и чересчур выщипанными бровями. Её тонкие, почти невидимые губы дрожали от гнева. Волосы густые и пересушенные от выпрямления доходили до плеч и были того бордового оттенка, который часто мелькал в середине нулевых. Что? крикнула она, слегка брызнув слюной. В носовой перегородке у неё курсовалось серебряное кольцо. «У вас всё хорошо? Просто скажите, что нет никаких проблем, и я оставлю вас в покое. Можете подняться ко мне, если хотите». Я глянула поверх её плеча. Анжела стояла в халате с отсутствующим выражением лица и бессильно повисшими руками. Женщина повернулась и спросила его о чём-то по-итальянски. Он пожал плечами и что-то пробормотал в ответ. Она фыркнула и захлопнула дверь. поднявшись наверх, я указала время и дату на клочке бумаги вместе с описанием инцидента на случай, если в будущем эта информация станет важной. Неделю спустя, так и не получив весточки от Макса, я решила встреть, уходя оставлять телефон дома. И из-за того, угробила кучу времени в прошлом году, таращась в экран в ожидании его ответа. Если Макс опять меня игнорировал, На этот раз я хотела изгнать нечистую силу как можно быстрее и без болезненния. Однажды днём я вернулась домой и обнаружила пять пропущенных звонков от мамы. Очевидно, произошло одно из двух: развод в королевской семье или неприятность с папой. Нина прохрипела в трубке на середине первого гудка. Да, привет, мам. Всё нормально. Я весь день пыталась до тебя дозвониться. Извини, я оставляю телефон в квартире, когда ухожу. С чего вдруг? Потому что я не могла признаться, что Макс снова меня игнорирует. Ради моего душевного спокойствия, вяло закончила я. Мама сразу поняла, что я собиралась сказать не то. Моё душевное спокойствие, вот это домашний питомец. Ох, Нина, ради бога. Что случилось? Папа расшибся, сказала она. Расшибся. Всё меняется после того, как человека официально признают беспомощным. Он перестаёт падать и взамен расшибается. Папа упал, до да чего безобидно это прозвучало бы 10 лет назад. Паросников до да шутливый пересказ происшествия. Папа расшибся, и внутри яркой лампочкой вспыхнула паника. Я проделала долгий путь на метро до пригородной больницы, куда папу доставили в отделение неотложной помощи. Раньше я бывала в больнице только дважды. Первый раз, когда упала с тутового дерева на Албинсквер, и мне наложили швы на колено. Второй — чтобы попрощаться с бабушкой Нелли. Я и забыла, насколько огромны больницы и как сложно там ориентироваться, несмотря на кучу указателей, от которых мало толку. Я полчаса не могла дозвониться до мамы. Плутала по разным, неотличимым друг от друга зонам с названиями всех цветов радуги и пыталась найти кого-нибудь, кто бы мне помог. Но рядом не оказалось никого из персонала. Этим больницей в корне отличались от отелей. Наконец, обнаружив один из двух имеющихся в здании лифтов, я поднялась на пост отделения скорой и неотложной помощи. Меня провели в палату, куда положили отца. Рядом с кроватью дежурила мама. И я поймала себя на том, что почему-то избегаю её объятия. "Его уже осмотрели?" "Нет", ответила мама. "Мы всё ещё ждём, что они собираются проверить". "Не знаю, они в курсе его состояния". "Да", раздражённо сказала она. "Я схожу за кофе". "Бил, принеси тебе кофе". Отец не ответил и никак не отреагировал, когда мама поцеловала его в голову и вышла. Я приблизилась к кровати. Было заметно, что проникающий из коридора шум разговоров и распоряжений нервирует отца. Пахло тошнотворно: смесью сахара, дезинфицирующих средств и недоваренного картофеля из школьной столовки. Козённый неуютный запах. "Моя мама знает, что я здесь?" спросил он. "Да". Я села на стул рядом с кроватью и взяла папу за руку. Он остался безучастен. Когда она придёт меня навестить? Неизвестно, папа, сказала я. Но она бы хотела узнать, как ты себя чувствуешь. Приведи мою маму, и она узнает, как я себя чувствую. Мне хотелось заплакать. Расскажи, чем ты занимался в последнее время? Какую музыку слушал? Прочёл что-нибудь интересное в газете? Я хочу с ней поговорить. сказал папа чуть резче. Он был расстроен и имел на это право. Я не отвечала на его вопрос и пыталась сменить тему. На его месте я бы точно вышла из себя. «Мне нужна моя мама!» — неожиданно закричал он, отбрасывая мою руку. Я подумала об Оливии и о том, какой капризной и нездержанной видела её в последний раз и как Марк успокаивал малышку на расстоянии. «Папа, всё хорошо». Я нерешительно потянулась и ласково накрыла ладонью его руку. Я здесь. Всё хорошо. Никто меня больше не слушает. Я всегда буду тебя слушать и серьёзно относиться ко всем твоим словам, обещаю. Я просто хочу поговорить с мамой, вот и всё, сказала она павшим голосом. Я хочу к маме. Я продолжала гладить его руку. Он задышал ровнее, закрыл глаза и в конце концов уснул. Вернулась мама с двумя чашками чёрного кофе, и я тихонько вывела её из палаты, чтобы не тревожить отца. Мы вошли в холл за сестринским постом. «Нам нужна сиделка», — сказала я. «Не травматизируй. Люди его возраста постоянно падают». «Дело не в возрасте. Это не несчастный случай». А прогрессирующее заболевание, и дальше будет только хуже. Я стану внимательней за ним присматривать. В хуже недостаточно. Ты не можешь обеспечить ему заботу и внимание, в которых он нуждается. Значит, я недостаточно хорошо справляюсь? Ты об этом? Тебе лишь бы меня упрекнуть. Может, тогда переедешь и попробуешь сама? Давай, посмотри, каково это. Меня беспокоит твоё несерьёзное отношение. Я серьёзно. «Нет. И я не знаю, почему. Я долго выискивала оправдание. Но всё равно не понимаю, почему тебя так мало заботит то, что твой муж растерян, раздражён и беспомощен». «Как ты смеешь мне такое говорить?» Она вцепилась в один из металлических стульев, расставленных у стены, и стиснула зубы. «Меня это заботит! Сильно!» «В таком случае, почему бы тебе не принять дополнительную помощь? Я помогу с подачей заявки. Поговорю с ГВН. Если нужны деньги, сдам свою квартиру и перееду к вам. Дело в другом, сказала она тихо. Это ещё не конец и не трагедия. Ошибаешься, закричала мама и ударила руками по спинке стула. Передние ножки поднялись и с лязгом опустились на пол. Я вздрогнула. Почему? Потому что это означает, что мы состарились. А я пока не хочу стареть. Я не готова. Не хочешь стареть? Тебе-то что? В твои 30 рано об этом думать. Ты не представляешь, насколько унизительно встречаясь с людьми, обсуждать только больные колени и раковые родинки. Теперь мы с твоим отцом ходим на похороны чаще, чем на дни рождения. И я не хочу, чтобы моя жизнь свелась к этому. Я понятия не имела, что тут сказать и как её утешить. Знаю, мне повезло. И всё могло быть хуже. Но такая альтернатива. Меня тоже не устраивает. Я не хочу умирать или чувствовать близость смерти. Проклятие, закричала она, снова ударяя ножками стула о пластиковый пол. Мам, а слушай, я не собиралась ничего говорить. Это непозволительно. И совершенно точно не следовало говорить подобное своему ребёнку, но её голос дрогнул, она сжала губы. «Я ещё столько хочу сделать и увидеть вместе с твоим отцом. Я не хочу переживать с ним последние мгновения, не хочу умирающего мужа, не хочу, чтобы он ушёл». Мама закрыла глаза руками, как будто хотела спрятаться от меня. Задыхаясь, она попыталась держать слёзы и не смогла. «Я не хочу, чтобы мой муж умер». Я подошла к ней и усадила на стул. Она опустила голову вниз, нагнулась коленем, и продолжала всхлипывать. Я села рядом на пол, скрестив ноги и погладила её по спине. Через несколько минут она выпрямилась и медленно выдохнула. По её щекам ползли серые потёки туши. "Мама, а не или поздно он умрёт?" Она закрыла глаза и яростно закивала. "Но мы не знаем когда. Возможно, пройдут годы. Поэтому наша задача сделать всё, чтобы облегчить его уход". Не знаю, что со мной станет без него, сказала она слабым голосом, больше похожим на писк. Я ощутила эгоистичное желание снова вернуться в детство, чтобы не видеть, как слабость гейзером выплёскивается из моей несгибаемой матери. Мне хотелось, чтобы этот визит в больницу походил на последнюю встречу с бабушкой Нелли. Я вошла, прочитала ей стихотворение, поцеловала в бархатистую щёку, пахнущую прессованной пудрой и была избавлена от потрясений и организационных вопросов. Понимаю, мама. Наверное, тебя это очень пугает. Я была с ним с самой юности, Нина. Он мой единственный. Мой единственный. Её слова натолкнули меня на мысли, которые до сей поры не приходили в голову. Не знаю, кем я буду без него. ты будешь секретарём по связям с общественностью в церкви. Будешь устраивать литературные салоны и придумывать для них кలంбуры. Я делаю всё это лишь за тем, чтобы не думать о происходящем с твоим папой, сказала она. Возможно, когда он уйдёт, мне всё будет безразлично. Ты останешься отличной подругой, душой компании, общепризнанным матриархом, который всегда улаживает все вопросы. она пожала плечами в знак согласия и моей мамой. Да, она вняла меня и крепко прижалась губами к моему лбу. В проявлениях любви мама не разменивалась по мелочам. Я замерла, наслаждаясь этими редкими секундами физической близости. Я приложу больше усилий. Правда, обещаю. Мы пройдём через это вместе. Как бы ни было Войзны и трудно, а иногда чертовски странно. Мама рассмеялась, вытирая тушь со щек. Но никто, кроме нас, не поймёт, каково это. Мы должны стать одной командой. Точно, сказала она и с вызовом улыбнулась. На экране моего телефона высветился номер Гвен. Мы уже несколько раз ей звонили. "Привет", произнесла я в трубку, сигнализируя маме, что сама всё улажу. "Привет, Извините, что перезваниваю только сейчас. Была с пациентом после обеда. «Ничего страшного. Папа упал, мы в отделении не от ложки». «А», — ответила она, как будто нашла под диванной подушкой пропавшие очки. Её было трудно смутить или шокировать. И это дарило ощущение глубокого спокойствия. Его ещё не осматривали? «Нет, сказали, что проведут какие-то тесты, но мы не знаем точно, какие. Общий осмотр и артериальное давление». Они попытаются выяснить, упал ли он и ударился головой или у него был мини-инсульт, и это стало причиной падения. Ясно. И его отпустят вечером. Утром я сразу же приеду к вам, и мы всё обсудим. Спасибо, Гвен. Мы решили, что нуждаемся в дополнительной помощи и хотели узнать, какие есть варианты найма сиделки. Конечно, — сказала она. — Мы просмотрим агентство по уходу в вашем районе и выберем наиболее подходящее. Здорово. "У вас с мамой всё в порядке?" спросила она. "Сейчас да", ответила я, глядя, как мама усердно наносит консилер под глаза. "Ясно, хорошо. Знаете, Нина, я давно на этой работе. И если чему и научилась, так это тому, что когда люди в 27 иской не произносят у алтаря в болезни и в здравии, никто не воображает себе такое". "Вы правы", согласилась я. "Не давите на неё. Постараюсь". Мама жестом показала, что хочет поговорить с Гвен. «Передаю трубку маме. Увидимся утром». Когда я вернулась в палату, папа сидел в кровати, взгляд его повеселел. «Как дела?» — спросила я, присев рядом и передавая ему бумажный стаканчик с водой. «Полегчало после того, как вздремнул?» «Да», — ответил он. «А как ты?» «В порядке». Я сняла крышку с холодного горького кофе и сделала глоток. Нет уж, выкладывай. Хочу знать всё, настаивал папа, потому что в последний раз я видел тебя, когда ты была Питером Пэном. Я расхохоталась. Он оторопел, а потом тоже начал смеяться, громким, лающим хохотом, переходящим в хрип. И два смеха стихал, один из нас ловил взгляд другого, и мы смеялись по новой. Папин смех теперь походил на мультяшное повизгивание. Я отдавала себе отчёт, что смеюсь над той абсурдной ситуацией, в которой мы все оказались. над хаосом, который не могли предвидеть. Хотя папа этого не говорил, я знала, что и он смеётся по той же причине. Наблюдая за тем, как он отдаётся неукротимой радости глупого истерического хихиканья, я поняла, даже если будущее лишит папу собственного я, останется нечто более ценное. Его душа продолжит существовать где-то в отдалении и безопасности, никто и ничто ни болезни, ни старения не могли её забрать. Его дух был непобедим. "Боже", сказал он, когда смех наконец утих, и кажется, чем-то обеспокоен. "В чём дело?" "Честно? Да, пожалуйста. В последнее время всё сильно усложнилось. Не знаю, в чём причина, но в непростом периоде ли во взрослой жизни, сплошные разочарования и тревоги. Что тебя тревожит?" Я переживаю, что не смогу жить той жизнью, какой всегда представляла. И придётся выдумывать новый план. Бессмысленно строить планы, сказал папа, строго качая головой. Жизнь — это то, что происходит. Да, да, я прекрасно помнила нашу любимую цитату Леннона. Незамысловатую и глубокую одновременно. Знаю, умные женщины не должны тревожиться о браке. И у меня ещё есть время. Но боюсь, если я этого не запланирую, Оно никогда не произойдёт. Папа пожал плечами. Возможно, не произойдёт. Как ни странно, беспощадность его слов меня утешила. Никто не говорил мне подобного раньше. Обычно все только и твердили, что я могу получить всё, стоит только захотеть. Послушай, сказал папа. Ты получила отлично на экзамене по скрипке в 7 классе. Верно, согласилась я, не представляя, к чему он клонит. Девить, понимаешь, этого недостаточно, чтобы окончить седьмой класс. Очевидно, меня ждал один из папиных ребусов, к которым я уже успела привыкнуть, и я знала, что если хорошенько поразмыслить, решение непременно найдётся. Послушай, нельзя всё время получать отлично, медленно проговорил он. И это тоже опыт. Он означает, что всё идёт своим чередом. Согласна. Да, папа, ответила я. Согласна.